В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Ну, кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезды окружного суда. И это меня развлекало. Когда живешь здесь без выезда месяца два-три, особенно зимой, ну, в конце концов начинаешь тосковать по Черном Сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки.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 Точно это лицо, эти приветливые умные глаза, я видел уже когда-то в детстве. В альбоме, который лежал на комоде у моей матери. В деле поджигатели обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело. Я уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу. «Дмитрий, как же так?»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 И было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминания о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе. Позднюю осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте, смотрю, рядом с губернаторшей Жианной Алексеевной.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 Точно мальчик. Вот есть пословица. Не было у бабы хлопот, так купила поросят. Не было у Лугановича и хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то значит я был болен или что-нибудь случилось со мной. И они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне.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 Был не особенно разборчив, брал где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом? Я был несчастлив. И в доме, и в поле, и в сарае, я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика, Мужа было больше сорока лет, имеет от него детей, понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простока, который рассуждает с таким скучным здравомыслием. На балах и вечеринках держится около солидных людей вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением точно его привели сюда продавать, который...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 У нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни детей, ни мужа. Она уже лечилась от расстройства нервов. Мы молчали, и все молчали. А при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня. О чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, она говорила холодно, поздравляю вас. Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила, я так и знала, что вы забудете. К счастью или не к счастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний.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 Душевные силы оставили нас обоих. Я обнял ее. Она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз. Целую ее лицо, плечи, руки мокрые от слез, О, Как мы были с ней несчастны! Я признался ей в своей любви.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 навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, оно было пустое, до первой станции сидел тут и... и... плакал. Потом пошел к себе в Софью на пешком. Пока Алехина рассказывал, дождь перестал, и выглянуло солнце. Буркина и Иван Иванович вышли на балкон.